Глава вторая. Поезд ват. Часть первая. Леня был в депрессии. Тоска лилась черными волнами. Затяжная осень, х м а р ь за окном и куча обстоятельств буквально заставляли его в ы т ь о т тоски. Ссора с матерью, которая его откровенно не уважала и не старалась этого скрыть, не взирая на то, что он уже зрелый мужчина с аккуратной бородкой. Уважаемый педагог в неплохом институте, не взирая на то, что он имел стабильную зарплату и не старый автомобиль, Лёня поморщился. Мать никогда не уважала ни его, ни отца. На последние й с с о р е с ней он даже вспоминать не хотел. Поезд старательно стучал колесами, усиливая тоску и грусть. Лёня поднялся со своей койки и двинулся к выходу. Очень хотелось попросить у проводников таблеток. Чувствовал он себя прискверно, как при гриппе. Голова гудела, словно п е р е у т о м л е н и е Есть не хотелось. Да и давление похоже скакало. Нет, принимать нельзя еще. Хуже станет после своих сердечных. Однако пройтись все же стоило, хотя бы потому, что вторая причина ехала рядом. л я н я ты куда? Раздался рядом хриплый неприятный баритон. Таблетку выпью, Николай Викторович. Спокойно ответил он, но внутри не скривился. А, иди, иди, возьми мне кофе, хорошо? А я пока на туман полюбуюсь. Цыкнул Николай Викторович и подошел к окну, глядя на чуть зеленоватую м г л у Леня вышел и тихо выругался, высказав все, что он думал об этом типе. Ленивый, склочный, лезущий во все разговоры Николай Викторович раздражал весь отдел. е м у не было и пятидесяти, но он требовал обращаться к себе только так: никаких Коль, дядя Коля. Неважно, с к о л ь к о лет был о его собеседнику почти тридцать, как Лене, или сорок, как заведующему кафедрой, только Николай Викторович. Его взяли на пустующее декретное место, и за три месяца он успел выбесить всех. В последнее время, пройдя испытательный срок, он стал просто невыносим. Видимо. пришив перейти из декретного места на постоянное и регулярно подбивал, как ему казалось, хитрыми словами л е н ю и еще пару педагогов: "Вы молодые, талантливые, что вам тут в этой дыре делать? Вот в других институтах деньги получают". Когда подвернулась научная конференция в Омске, заведующий кафедрой, как обычно, отправил л е н ю выступить с докладом, рекрутировать местных школьников и заодно спихнул этого Николая Викторовича вместе с ним. Кафедра должна быть ликовала. Лёня покачнулся и прислонился к стене. Его мутило, неведомо откуда накатила усталость. Впрочем, Лёне всегда было плохо после ссор. Как же кофе этому х м у р ю Перебьётся. Лёня почувствовал, как поезд ускорился. в а г о н о щ у т и м о т р я х н у л о в глазах потемнело, и из соседнего вагона раздался крик. Леня поморщился, только разборок еще не хватало. Леня понял, что бредя с головной болью и депрессией каким-то образом оказался в п л а ц к а р т н о й части. Он моргнул. На нижней полке во в с ю обнимались мужчина с женщиной. Вот только мужик орал надсадным голосом и пытался отбиться. А женщина рвала ему зубами шею, у р ч а как собака. Бабки орали как крезаные. Огромный мужчина, грузный как кабан, свалился с полки сверху и, схватив девушку, стал ее оттаскивать. Поезд снова ускорился, колеса застучали чаще, Леня задышал быстрее. Сзади на толстяка прыгнула старуха и вцепилась в него зубами. Творился какой-то кошмар. Леня услышал сзади урчание, ладони резко вспотели, а виски похолодели. Леня обернулся. Сзади стоял ч е д у ш н ы й мужичок, щелкая зубами и пялясь черными глазами, состоящими словно из одних зрачков. Медленно ступая, мужичок двинулся на него. Леня оценил обстановку. С его сердцем не стоило вступать в схватку. Спасало то, что мужичок брел медленно, похоже двигаться быстрее он не мог. Леня п я т и л с я А кругом творился ад. Одни пассажиры пытались сожрать других. Мужичок шел следом, урчая не сводя с него взгляда. Леня дошел спиной до двери и уперся в нее. Мужичок продолжал идти. Леня зашарил рядом. Рука нащупала стакан, исходящий паром. Мужик шагнул еще ближе. л е н я не раздумывая схватил кружку и в ы п л е с н у л содержимое тому на голову. л ю д о е д в з в ы л и схватился за лицо. Благослови Бог любителей кофе, чая и титаны с крутым кипятком в поездах. л е н я рванул в тамбур. Сердце билось как бешеное. Хе, рванул. Скорее всего лишь ускорил шаги. Прислонился к двери и сполз по ней. Никто не ломился следом. Он вдохнул. Выдохнул. Что происходило непонятно, но обратно с о в а т ь с я не стоило. Леня ползком добрался до второй двери и аккуратно встал. Вагон оказался почти пустым, но он не спешил входить. Раздался шорох. Леня замер и прислушался. Шорох повторился. Леня сглотнул. Тяжело ступая, в середине п л а ц к а р т н о г о вагона показался грузный мужчина с пятнами крови на одежде. Мужчина стоял спиной к нему, покачиваясь, он запихивал остаток чего-то красного в рот. Лёня аккуратно прикрыл д в е р ь стараясь, чтобы она даже не скрипнула. Не хватало еще, чтобы Людает его услышал. Теперь оставалось сползти вниз под двери, чтобы стать невидимым для него. Тра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Внезапно громко запеликал мобильник п р о щ а н и е с лавянки. Ту-ту-туру, ту-ту-туру, т у т у р у р у В тишине эти звуки показались просто оглушительными. Леня выхватил телефон и попытался отключить его. Сенсор не сработал. Краем глаза он глянул на экран. Звонил будильник, который сигнализировал о времени приема таблеток. Да что б тебя! – выругался Леня и швырнул телефон остальной пол. Поздно. л ю д о е т уже успел услышать его и. развернувшись, глянул на Леню черными глазами, взревел как бык и грузно топая помчался на него. Это был не тот тихоход, которого Леня угостил чаем. Этот людоед был более быстрым, более умным. За второй дверью т а м б у р а тоже раздалось шуршание. С той стороны кто-то тоже услышал зов свежей ч е л о в е ч е н к и Леня замер. с Зади находился вагон полный медлительных людоедов, спереди вагон с одним, но очень быстрым. Деваться было некуда, спастись тоже невозможно. Чтоб тебе мной подавиться, тварь! – рявкнул л е н я понимая, что обречен. Всегда хотел сказать, что ты урод. Я твоего брата знаю, дядю к о л ю Передай ему, что он мудила, сраный идиот. Внезапно поезд дернулся. Похоже, машинист пытался затормозить. л ю д е д упал лицом вниз, так и не добежав до л е н и Сзади что-то хлопнуло, и л е н я почувствовал, как его за пояс обхватили две руки и потащили на себя. Он почувствовал, как дернулось сердце, попытался заорать, но одна рука сдвинулась с пояса и зажала ему рот. Хлопнула дверка туалета, куда его затащили, и сразу стало темно. Не кричи, а то они могут услышать. Раздался шепот у самого уха. Нажим рук усилился. л е н е понадобилось еще несколько секунд, чтобы вникнуть в смысл и расслабиться. Кричать не будешь? Снова раздался тихий шепот. л е н я кивнул. Молодец, зайчик. Последовал лаконичный ответ и руки разжались.